Глава 16. Революционная ситуация в России на рубеже 70 -80 х 80 годов XIX века. Политическая реакция и контрреформы 1882-1993 годов. Страницы 267-277. Параграф 1. Революционная ситуация на рубеже 70-80 годов. Рост революционного движения. На рубеже 70-80 годов в стране сложилась новая революционная ситуация. На лицо были все ее объективные признаки, указанные Лениным: резкое обострение нужды и бедствий народных масс, повышение активности низов и кризис политики Верхов. К концу 70-х годов со всей полнотой обнаружились тяжелые последствия грабительской крестьянской реформы 1861 года. Малоземелья крестьян, несоответствие между малодоходными крестьянскими наделами и высокими платежами, давление помещичьих латифундий на крестьянское хозяйство, гнет кабальных отработок, За 20 лет после реформы 1861 года недоимки по выкупным платежам бывших помещичек-крестьян возросли вдвое и составили 84% к годовой сумме платежей. Особенно велики они были в Нечерноземных и Поволжских губерниях, где превышали годовой оклад выкупных платежей в полтора-два раза. При взыскании недоимок применялись самые суровые меры описывался и продавался скот, инвентарь и даже домашняя утварь, отбирался на время надел. Особенно тяжелым было положение еще не перешедших на выкуп временно обязанных крестьян. Они в принудительном порядке продолжали отбывать старые феодальные повинности – барщину и оброк. Тяжелое положение народных масс в эти годы усугублялось разорительными последствиями Роско-Турецкой войны 1877 семьдесят78 годов неурожаем и голодом 1879 80 годов, мировым экономическим кризисом конца 70-х годов, захватившим и Россию. В связи с этим заметно обострилась классовая борьба в деревне. Если в 1875-79 годах произошло 152 крестьянских волнения, то в следующем пятилетии, 1880-1885 годы, уже 325 волнений. Показателем обострения классовой борьбы в деревне в те годы служил не только рост численности волнений, Оно выражалось и в других открытых и скрытых формах крестьянского протеста, в потоке жалоб, в распространении различных слухов и прочее. В эти годы повсеместное распространение получили слухи о черном переделе земли. С ожиданием того, что скоро вся земля будет отобрана от помещиков и роздана крестьянам, связывалась также надежда крестьян на освобождение от подушной подати и вообще от всех платежей. В 1879 году министр иностранных дел Л.С. Маков издал специальный циркуляр, в котором, в котором заявлял о неосновательности надежд крестьян на передел земли. Однако эти слухи упорно держались, создавая напряженное положение в деревне. Впоследствии с опровержением крестьянских слухов о черном переделе земли вынужден был выступить сам Александр Третий, В своей речи 21 мая 1883 года перед волосными старшинами, собранными на его коронацию, он убеждал их следовать советам и руководству предводителей дворянства и не верить вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках и тому подобному. Хотя крестьянское движение конца 70-х – начала 80-х годов и не достигало размаха и силы периода первой революционной ситуации, однако оно являлось существенным фактором активности низов, представляло для правительства серьезную социальную опасность и заставило его пойти на некоторые уступки. Так правительство отказалось от переобручки пересмотра по прошествии 20 лет после издания положений 19 февраля 1861 года норм оброка в сторону их повышения. Страница 268. Циркуляром министра внутренних дел 22 мая 1881 года временно запрещалось продавать крестьянский скот за недоимки И до 1 января 82 года приостанавливались принудительные меры взыскания с крестьян-податней. 28 декабря 81 года было издано положение, которое с 1 января 83 года отменяло временно обязанное состояние бывших помещичьих крестьян и переводило их на обязательный выкуп. К 1881 году на временном обязанном положении оставалось еще 15% бывших помещичьих крестьян, в некоторых губерниях их было до 30% и более. Одновременно был издан указ о понижении выкупных платежей на 1 рубль с каждого крестьянского надела в год или на 14%. До этого ежегодно с каждой ревизской души взималась по 7 рублей 20 копеек выкупных платежей. Однако эти пониженные платежи оставались еще очень высокими и непосильными для деревни. Ленин писал, кавычки, «после пресловутого понижения выкупных платежей сохранилось несоответствие платежей с доходностью земли, то есть прямое переживание крепостнических оброков». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 1, страница 268. Был отменен налог на соль, однако вдвое повышался налог на водку, табак, сахар. Приступлено к разработке законопроекта об отмене подушной подати, отмена в 1887 году. Хотя эти меры носили паллиативный характер, Однако они свидетельствовали о колебаниях правительства, вынужденного в обстановке революционной ситуации пойти на некоторые уступки в наиболее остром вопросе аграрно-крестьянском. Важным показателем активности низов и характерной особенностью второй революционной ситуации являлось рабочее движение. Если в 1861-1869 годах в среднем ежегодно происходило около пяти рабочих стачек и волнений в 1878 годах – 1929, то на рубеже 70-х – 80-х годов уже 48 стачек и волнений. В конце 70-х – начале 80-х годов рабочие волнения происходили в таких крупных промышленных центрах страны, как Москва, Петербург, Владимир, Иваново, Вознесенск, Лоть, Харьков, Одесса, Пермь. Особое значение имели стачки 1878-79 годов в Петербурге, отличавшиеся наибольшей организованностью рабочих. Здесь действовала одна из первых рабочих организаций Северный союз русских рабочих. О ней смотрите в главе 17. Существенным фактором революционной ситуации на рубеже 70-80 годов служила деятельность революционных народников. Ленин характеризовал эти годы как время второго демократического подъема. Примечание. Смотрите полное собрание сочинений, том 17, страница 297, том 22, страница 44. Конец примечания. Отчаянное единоборство горские народовольцев с самодержавием завершилось 1 марта 1881 года приведением в исполнение смертного приговора царю. Однако народовольцы, вследствие недостатка своих сил и слабости массового движения, не смогли воспользоваться возникшим временным замешательством в правящих кругах. Мартовские события 1981 года явились кульминацией и вместе с тем началом спада революционной ситуации 1879-81 годов. Либерально-оппозиционное движение Оппозиционное движение в стране представляли либерально настроенные писатели, ученые, врачи, учителя, журналисты, земская интеллигенция – Либеральная оппозиция выражала свое недовольство административным произволом, требовала усовершенствования государственного строя, введения гласности, представительного правления, даже Конституции, но боялась социальных потрясений и выступала за разрешение всех проблем сверху мирным путем. Либерально-оппозиционные настроения нашли свое выражение в периодических изданиях газете «Голос», журнале «Вестник Европы» и начавшем выходить с 1880 года журнале «Русская мысль». Оживилось и земство, земское либерально-оппозиционное движение. Оно проявилось главным образом в подаче адресов «Царю», В которых говорилось о преданности престолу, но вместе с тем выражалась просьба провести ряд реформ. Страница 269. Так земцы Тверской губернии в своей записке Александру II, 1879 год, просили даровать России самоуправление. Кавычки. Неприкосновенность прав личности, независимость суда, свободу печати. Кавычки закрыты. 1 апреля 1979 года в Москве под председательством М.М. Ковалевского собрался съезд представителей гласных Черниговского и Тверского земств, а также преподавателей Московского и Киевского университетов. Съезд принял решение организовать на местах распространение конституционных идей и предъявить правительству конституционные требования – Однако на практике этот конституционный порыв небольшой группы земской либеральной интеллигенции оказался бесплодным. Кризис самодержавной власти, политика лавирования. Кризис верхов на рубеже 70-80-х годов выразился и в колебаниях правительства. С одной стороны, были обещаны реформы и уступки, которыми самодержавие стремилось привлечь либеральные круги к борьбе против Крамолы. С другой стороны, применялись жестокие репрессии с участниками революционного движения. 8 февраля 1880 года, после покушения Степана Халтурина на царя, Александр II созвал специальное совещание для выработки мер борьбы с революционным движением. 12 февраля 1880 -го года была образована Верховная распорядительная комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия. Во главе ее был поставлен харьковский генерал-губернатор граф М. Т. Лорис Меликов. Он возглавил также и чрезвычайную следственную комиссию по делу о взрыве в Зимнем дворце, а вскоре занял пост министра внутренних дел. Это был хитрый, жестокий и изворотливый политик, расточавший посолы и обещания благомыслящей части общества и проводивший политику жесточайшего террора по отношению к революционерам. Н.К. Михайловский метко определил Лорис Меликовщину как политику лисьего хвоста и волчьей пасти. В задачу Верховной Распорядительной Комиссии входило положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушением дерзких злоумышленников поколебать государственный и общественный порядок, то есть разработать репрессивные меры против революционеров. Вместе с тем ставилась задача привлечь на сторону власти умеренную, благомыслящую часть общества – Эта комиссия проработала до 1 мая 1880 года, проведя всего 5 заседаний. Указом 6 августа 1880 -го года она была закрыта. Тем же указом упразднялось третье отделение, а вместо него учреждался Департамент государственной полиции при Министерстве внутренних дел, то есть речь шла не об упразднении, а о переименовании этого органа высшей полиции. 22 января 1881 года Ларис Меликов представил Александру Второму доклад об образовании двух временных подготовительных комиссий – финансовой и административной – из чиновников и назначенных правительством представителей земств для выработки проекта преобразования губернского управления, пересмотра земского и городового положений», а также законопроектов по отдельным экономическим и финансовым вопросам. Особое совещание, назначенное Александром II, одобрило эту меру. В заключении совещания 17 февраля 1881 года было утверждено царем, назначившим на 4 марта 81 года обсуждение плана Ларис Меликова о создании комиссии выборных отземств, с правом совещательного голоса для разработки законопроектов, указанных высочайшей волей царя. Этот план получил название Конституции Лорис Меликова. Обсуждение проекта Лорис Меликова состоялось 8 марта 1981 года, то есть уже после убийства Александра II. Здесь с резкой критикой проекта выступил граф С. Г. Строганов, заявивший, что этот проект ведет прямо к Конституции. Строганова поддержал Александр Третьим. К.П. Победоносцев, оберпрокурор Синода и один из столпов реакции, обрушился не только на представленный Ларис Меликовым проект, но и вообще на все реформы 60 70 годов, особенно на крестьянскую, земскую и судебную, назвав земства и суды опасными говорильными. Страница 87-я. Проект Ларис Меликова был отвергнут, точнее, был передан на рассмотрение в особую комиссию, которая ни разу не собиралась. 29 апреля 81-го года был обнародован написанный К.П. Победоносовым при участии М.Н. Каткова манифест о незыблемости самодержавия, который по определению «Ленина» кавычки не обинуясь и прямо, кавычки закрыты, заявлял о сохранении самодержавия. Ларис Меликов вынужден был подать в отставку. Несколько позже подали в отставку слывшие либералами военный министр Д.А. Милютин и министр финансов А.А. Абаза. Однако поворот к реакции, наметившийся в марте-апреле 1881 года, произошел не сразу. В обстановке продолжавшегося брожения в стране правительство еще не решалось перейти к открытой реакции. кавычки «Правительство Александра III», — писал Ленин, — «даже после выступления с манифестом об утверждении самодержавия, не сразу еще стало показывать все свои когти» а сочло необходимым попробовать подурачить общество». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страница 46. Новый манифест внутренних дел Н.П. Игнатьев, бывший до этого послом в Турции, предпринял ряд «Мир», чтобы прикрыть переход правительства к открытой реакции. Он опубликовал циркуляр о неприкосновенности прав дворянства и городского сословия начал игру в совещания представителей земств. Были сделаны некоторые уступки к крестьянству. Все это позволило самодержавию укрепить свои позиции. 14 августа 1881 года было утверждено положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия. По этому положению любая местность могла быть объявлена на чрезвычайном положении и каждый ее житель подвергнут аресту, сослан без суда на пять лет в любое место Российской империи, предан военному суду. Местная администрация, согласно положению, могла закрывать учебные заведения, торговые и промышленные предприятия, приостанавливать деятельность земств и городских дум, закрывать органы печати. Это положение, изданное как «временное» на три года, возобновлялось до истечения каждого трехлетия и действовало вплоть до 1917 года, являясь по определению Ленина кавычки «фактической российской конституцией». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21, страница 114. Вместе с тем Игнатьев продолжал политику заигрывания с либеральным обществом Он пригласил экспертов из следующих лиц для обсуждения вопроса о выкупных платежах крестьян. В конце 1981 года была учреждена особая комиссия для составления проекта преобразования местного управления под председательством статс-секретаря М.С. Каханова. Деятельность Кахановской комиссии в условиях усиления реакции оказалась бесплодной, а в 1885 году ее упразднили. 27 мая 1882 года Игнатьев представил проект созыва Совещательного Земского собора коронации Александра III в 1883 году. Однако этот проект под давлением победоносцева и Каткова был отвергнут, сам Игнатьев 30 мая 1882 года получил отставку. Отставка Игнатьева знаменовала собой переход самодержавия к прямой и неприкрытой реакции.